Глава двадцать пятая Они пришли спустя час, когда я уже вся извелась и приготовила пару десятков пузырьков с усыпляющим зельем для зверя. Крес молча посмотрел на мои ногти. Каждый палец заканчивался острым черным коготком. Волосы кровавой волной падали на плечи. Да, после новых потрясений мое перерождение продолжилось. Моя душа снова была полна холодной ярости. Я металась по комнате, перебирая охапки трав и гневно отпихивая мирт в сторону. От его запаха меня тошнило. Мне хотелось сорвать венок с головы Якова и растоптать его. Цветы добра! Идиотизм! Добро никому не поможет. В схватку с монстром может выиграть лишь другой монстр. пророждение магии зла. Карга могла победить дракона. Моей магии хватило бы, чтобы стереть его в порошок. Конечно, то была верная смерть и для меня, но лучше уж так. Крес отнял у деревни последний шанс на спасение, напоив меня отваром с огненной ягодой. Я хотела ненавидеть его за это, злиться на Инквизицию, обвинять ее во всех бедах. Я хотела, но не могла. Когда Крест вошел в дом, я кинулась к нему. Во мне боролось желание придушить его и расцеловать, обругать за глупость и попросить не бросать меня. Столько противоречий, что я задыхалась. Так и не решив, что собираюсь делать с Инквизитором, я остановилась. Они отказались, — лаконично пояснил Крес. Он снова посмотрел на мою когтистую руку, сжимающую флакон зельем, развернулся и вышел. Я нерешительно двинулась за ним, Одернула себя и остановилась, пусть идет куда хочет. Разве что на битву с драконом не пущу. Пусть крест точит копья, чинит арбалеты и полирует темную сталь мечей, а в горы он не пойдет. Все потому, что крест не монстр. Монстры не убаюкивают глупых ведьм, не утирают им слезы и не целуют их в лоб. Крест должен остаться здесь, в этом мире и в этой жизни. Если кто-то и погибнет от лап дракона, то это будет одна злобная карга». Увидев мой решительный взгляд, Яков развел руками. В комнату прошмыгнула Гленна, за ней вошли Йозеф и Ара. За их спинами мялась горстка других деревенских. «Что происходит?» — спросил я. «Староста сказал, что дракона нет и проблемы нет, и инквизицию он в деревню не пустит». «Староста решил, что мы больше не станем платить ордену за защиту», — буркнул Йозеф. «Неужели он не боится, что оплот пришлет людей, чтобы казнить неверных?» «Пес его знает», — сплюнул охотник. «Однако Лика и ее мамаша уже выехали из Лейска. Вчера, как только я пришел в их дом и сказал о драконе, «Крысы — крысы!» Я кивнула, лучше не скажешь. «А почему вы здесь?» — уточнила я. Крес сказал, что в стародавние времена этот дом околдовала карга. «Получается, здесь сейчас безопаснее всего», — пояснила Гленна. «К тому же он пообещал защиту, сказал, что деревню сторожить не станет, но свой дом собирается оборонять». «Все, кто презирает старосту и его трусость, собрались здесь», — произнесла Ара. Надеюсь, ты не против, ведьма. Это не мой дом, пожала плечами я. Арахна криво улыбнулась, блеснув острыми зубами. Не знаю, что смешного она нашла в моей фразе, но Глена тоже неожиданно развеселилась. Люди зашли в дом и занесли свои пожитки. Внутри стало слишком шумно, и я выскользнула во двор. Там сидел крес, разбирая стрелы по двум колчанам. Готовишься к обороне? — тихо спросила я. — Да, и не вздумай меня осуждать. Я видел, ты и сделала зелье. — Пригодятся, — ответила я, усаживаясь на соседний пенек. Усыпляет на раз-два. — Дракона тоже, — улыбнулся Крес. — Вот и проверим. Только смотри, чтобы никто не открыл пузырек, иначе зелье начнет испаряться. — Хорошо, я уберу его подальше, но нас нынче многовато соседей. «Да», — кивнула я, посмотрев на голубое небо, по которому плыли тени облаков, — «многовато у нас соседей». Наутро у меня было странное чувство, будто я попала в прошлое. Я встала с пустой кровати и растерянно огляделась. Как и вчера, я проснулась в одиночестве. В доме было ужасно тихо. Я соскочила с постели и быстро оделась, заплела стремительно темнеющие волосы в толстую косу, Заматываться в платок больше не имело смысла. Деревенские должны были уже давно догадаться, что ни тетки, ни ее племянницы не было. Спустившись на первый этаж, я обнаружила на кухне Арахну. Она помешивала варево на плите, изредка поглядывая в окно. Кажется, там Йозеф и другие мужчины тренировались стрелять из лука. Арахна заметила меня и снова улыбнулась, блеснув своими острыми зубами. Порождение чаще вернулось домой. Я видела, что женщина чувствует себя гораздо лучше, стала миролюбивее и спокойнее. Доброе утро, поприветствовала я. Доброе. Глена еще спит? Она наверху занята вышивкой. Покачала головой Ара. Кажется, решила готовить приданное». Выглядишь не слишком радостно. Разочарована выбором дочери? Я просто не понимаю, почему девушки всегда выбирают таких? Первая любовь, — улыбнулась я. Она всегда наивная и слепая, и чаще всего самая искренняя, хоть достается порой не тем, кто ее по-настоящему достоин. Мы обе призадумались. Я не осуждала выбор Гленны, но понимала, что Яков еще совсем юнец. Пока не окрепнет и не встанет на ноги, сложно сказать, каким мужем он будет. Надеюсь, хорошим. А если нет, приготовлю Гленни в подарок пузырек с ядом, на всякий случай. «У тебя тоже была наивная первая любовь?» — поинтересовалась Ара. «Худшая из всех возможных», — уныло ответила я. Все закончилось смертью и разочарованием» я не смогла это остановить наивная фея превратилась в страшную ведьму а все потому что полюбила не того не знаю вздохнула я не того или не в то время думаю он хотел жениться на мне только из за лавки родителей ведь мы прослыли богатой семьей я была слишком юной чтобы принять эту правду грустная история но она закончилась Мудро заметила Ара, вторая будет лучше. Да, улыбнулась я. Глена еще успеет передумать. Хорошо бы. Ара протянула мне тарелку каши с маслом, щедро плеснув в нее сливок и меда. Однако впереди меня ждал длинный день, полный тревог и забот. Я поднялась к Гленни. Тарья, улыбнулась она, или Ада. Меня зовут иначе. Пожала плечами, так что называй, как тебе нравится. Эзра? Что? — удивилась я. Просто в одной из комнат я нашла чей то дневник. Похоже, ведьминский. Я подумала, что это твой. Гленна порылась в рубашках, ждущих своей очереди на вышивку, и достала маленькую книжицу в кожаной обложке. Я взяла ее дрожащими руками. Загадочно Эзра писала шифром. Прочитать не получится, однако становилось ясно, что в этом доме жил не только Крес. Есть повод поговорить с Инквизитором. Может, узнаю о нем что-то новое, И это, наконец, прольет свет на ту историю с его похищением. Спасибо, что отдала его мне, — тонко улыбнулась я. Но меня зовут не Эзра. Не говори пока Кресу. Крес ушел. — сказала Гленна, с недоумением посмотрев на меня, — ты не знала? — Он вышел из дома на рассвете с оружием и припасами. Кажется, он собирается встретить Ру и привести его сюда. — Нет, — севшим голосом произнесла я. — Он пошел убивать дракона. Все знают, что инквизиторы не блещут умом. За столетие усердной работы они научились лишь махать мечами, и угрожать крестьянам карми карме небесными за любое колдовство, от суеверных плевков через плечо до наимных гаданий. Понятное дело, инквизиторы понятия не имели, кто такие драконы. Только дурак, преисполненный блаженного неведения, пойдет сражаться с древним злом, с двуручником и арбалетом на дракона. Крес ушел еще на рассвете, не оставив мне шанса отговорить его. Кроме того, господин инквизитор осмотрительно не сообщил Йозефу и другим деревенским, куда он идет. Уж старый охотник-то его остановил бы. Я вихрем ворвалась на кухню, сгребла в походный мешок какую-то снеть и напихала в поясную сумку столько флаконов зелий, сколько смогла. Ткань покрылась уродливыми буграми, сумка трещала по швам, но героически держалась. «Спасать пошла», — деловито уточнила Ара. Ее ни капли не смутили мои метания по дому. Казалось, женщина в один день познала полную душевную гармонию, которую всю жизнь ищут отшельники в горах. Она помешивала булькающую жидкость в котелке и снисходительно улыбалась. — Почему ты сразу не сказала? — воскликнула я. — Этот идиот погибнет. — Он идет через чащу. Чаще мудрее, чем ты думаешь, ведьма. Она не допустит непоправимого. Если инквизитор не набредет на дракона, его убьет другая лесная тварь, пропыхтела я, утрамбовывая в котомку плащ. Как будто ты не знаешь их племя. Только дай волю, носок напорится и сдохнет, потому что гордость не позволит попросить помощи царапину злечить». Почему ты так переживаешь? выгнула бровь Ара. Если инквизитор умрет, тебе же легче. Просто беги пока их отряд не появился в окрестностях. Мы скажем, что ты последовала за Инквизитором и сгинула в горах. Никто не станет искать. Ты свободна, ведьма. Он ушел. Ты свободна. Ее слова набатом звучали в ушах. Свободна, ведь Ара права. Я скинула котонку с плеча, в нерешительности замерев у порога. На кухне вдруг стало невыносимо душно. Я посмотрела на стоящую плитой женщину. На губах Ары мелькнула хитрая улыбка. Не став задерживаться, я выскочила из дома. Тропинка велась с нестроенных рядов сосен. Слева начиналась узкая дорожка, ведущая на опушку чаще. По ней можно было за пару часов добраться до Злейска, а дальше уже вверх по реке к самой плавице. А на юге начинались белые сады. Там всегда требовались работники. В белых садах полно было приезжих, большая часть которых не только выращивала яблоки, вишню и сливу, но и продавала диковинки, делала медовуху и варила пиво, показывала фокусы на ярмарках. На юге жили те еще чудаки, свободные и дикие. Никто не удивится, если в белых садах появится красноволосая батрачка. Меня примут с распростертыми объятиями, и ни один инквизитор не заподозрит в приезжей девчонке к аргу. Тем более во мне почти нет магии. Я стану свободной и мирно доживу свой короткий век. Глубоко вздохнув, я пошла вперед по тропе. У меня не возникло желания оглянуться. Впервые в жизни я была уверена в своем решении. Дорога к цивилизации так и оставалась по левую руку от меня, пока чаще окончательно не поглотила ее следы. Я упорно шла вперед, то ныряя к подножиям холмов, то карабкаясь на их вершины. Земля вздыбливалась под ногами, будто какой-то великан столетия назад играл, рисуя на ней пальцем странные узоры. Курганы и котлованы закончились, когда я подобралась к подножию орлят. Горный склон порос мелким кустарником. Неподалеку шумела горная река, своим тревожным плеском заглушая остальные звуки. Эти у воды было слишком рискованно. От дождей река переполнялась и выходила из берегов, бурным потоком унося вниз все, что попадалось на пути. Крис — идиот! Пробормотала себе под нос я. «И это значит, что он пойдет вдоль реки!» Крупные валуны, как попало, сгрудились у подножья горы. Пробираться по ним было крайне опасно. Потоки магии больше не плясали перед глазами, подсказывая и направляя. Обломки древних скал торчали из земли уродливыми клыками. Упадешь на такое — больше не встанешь. А уж если нога угодит меж булыжников или в норку какой-нибудь ядовитой зарази. С другой стороны, — рассудила я... Как-то же он дожил до своих лет. Может, крест не такой уж идиот? Тогда он поднимется по пологому склону, отсрочив встречу с драконом и не дав себя заранее заметить. Все же у него не так много преимуществ, чтобы пренебрегать внезапностью нападения. Я удовлетворенно кивнула своим мыслям. С какой бы стороны крест не поднимался к горе, рано или поздно мы должны были встретиться. Инквизитор не станет разжигать костер и будет заметать следы, но я с самого детства играла со зверем в лесу и умела находить тех, кто стремился остаться вдалеке от любопытных человеческих глаз. В том, что дракон теперь живет в орлятах, сомневаться не приходилось. На склонах я заметила места, на которых был измят кустарник. В них будто лежал крупный зверь. Дракон был неподалеку. Если бы магическое зрение еще оставалось при мне, я бы без труда различила пятно его магии на высоте. Однако моей собственной энергии едва хватало, чтобы разгонять кровь по венам. Я стянула башмаки и перешла реку вброд. Ледяная вода больно кусала за кожу, бурным потоком обвивая ступни. Мышцы свело судорогой от холода, но я продолжила идти. Лишь на секунду я позволила себе замешкаться, когда на середине поток едва не сбил меня с ног. Место было неглубоким, однако вода легко могла утащить человека в низины, к зрейску и пустошам. Я испуганно охнула и отступила, попав на живой камень. Все страшно зашаталось, а заплечный мешок едва не опрокинул меня в воду. Я с трудом восстановила равновесие и побрела дальше, стиснув зубы. Ледяной поток весело журчал мимо. Если речные боги хотели меня утопить, то с велись. Я добралась до другого берега и с трудом отдышалась. И крыс сводила, а кожа покраснела от холода. Я размяла ступни и кое-как натянула на них бушмаки. Скоро начнет темнеть. Если не успею найти кресса, может случиться беда. Я не очень-то представляла, как буду спасать инквизитора, однако некогда было раздумывать. Я скрылась в гуще деревьев и устремилась вверх по склону, петляя между сосен и огибая заросли Малиника. Где-то там шагал крест, полный упрямого безрассудства, я собиралась его остановить. «Если придется, — буркнула я, — врежу дубинкой по башке и уволоку в ближайшую пещеру.